Глава тринадцатая Убежище находилось под главным холлом и вела к нему каменная лестница, уходившая винтом в вглубь земли. Вход на лестницу скрывался за фальш-стеной. Эйрон передал мне фонарь, потом нажал на завиток барельефа и указал в образовавшийся проем. «Спускайтесь, Аврора!» Из темноты в лицо ударил сухой теплый ветер. «А вы?» — я оглянулась на Дарго. Я должен быть рядом с Лаэрдом. Перед глазами встала увиденная картина. Габриэль верхом на драконе. И я, подчиняясь эмоциям, схватила Эйра на зарку. «Пожалуйста». Слова сами сорвались с губ до того, как я их осознала. «Поклянитесь мне, что с ним ничего не случится». «На всю волю богов», — ответил он деревянным тоном, не пытаясь освободиться от моей хватки. «Но вам не стоит позорить Лаэрда такими словами. Он воин, а потом уже ваш супруг». Я сама рожала пальцы. Мне стало неловко за свой порыв. Вряд ли Габриэль нуждается в моей заботе или моих эмоциях. Пряча взгляд, протиснулась в щель. За спиной с натужным гудением закрылся проход. Меня окутала темнота. Я подняла фонарь повыше, желая осмотреться. Сейчас это был мой единственный источник света. Прямоугольная коробочка из стекла с металлическим дном, крышкой и гранями. Сверху в крышке торчало кольцо, за которое я его и держала. А внутри горел зеленоватый огонек. Ровный, холодный и неживой. Такой же, как в тех кристаллах, что использовались для освещения в моих покоях. Фонарь осветил площадку, выложенную из крупных гладких камней. И ступени, уходящие в темноту. Я стояла на самом верху винтовой лестницы. На секунду меня охватил страх. Темнота внизу совсем некомфортная, и мне ничуть не хочется спускаться туда. Но там ждут ты и девочки. Перекрестившись для храбрости, потопала вниз. Лестница закончилась тупиком. Я сначала глазам не поверила. Но прямо передо мной высилась сплошная каменная стена. Меня охватила паника. Не дойдя трех ступенек, я поводила фонарем в разные стороны. Но стена казалась сплошным монолитом. Нет, Эйрон не мог надо мной подшутить. Кто угодно, только не он. Здесь должен быть вход. Нужно вспомнить, где он. Ведь я, то есть Аврора, уже не раз спускалась сюда. Закрыв глаза, приказала себе дышать медленно и глубоко. — Ну, чего застыла? Тут же отозвался в голове недовольный Шип. топой Пришлось признаться. Я не знаю куда. Шипшик присвистнул. «Хм, значит, Чуйка меня не обманула. Ты не Аврора. Точнее, Аврора, но не та. И это все меняет». В этот момент наверху что-то громыхнуло, и это был явно не гром. Взрыв. За ним последовал второй, третий. Испуганно взвизгнув, я присела и прикрыла руками голову. Казалось, потолок сейчас треснет и обрушится на меня. «Мы не можем обсудить это после», — мысленно заорала. «Когда я буду в убежище?» «Я в убежище войти не могу», — проворчал Шип. «У меня нет разрешения. Так что давай обсудим это сейчас». Он издевается. Я взвыла в голос, желая придушить одну мелкую темную пакость. «Ну чего ты хочешь, нечистый?» Сила была на его стороне. Мне оставалось только надеяться, что он не запросит за помощь мою душу или что-то подобное. «Чего это я, нечистый?» Голос Шипа приобрел вредные нотки. «Я моюсь». «Говоришь, чего тебе нужно, клякса несчастная?» «А вот обзываться не нужно. Я ведь могу обидеться и уйти». «Он мне угрожает?» — Нет, нет, я не думала тебя обижать. Извини. — Что-то я не слышу раскаяния в твоем тоне, — проворчал Шип. А у меня зубы заскрежетали. Скрежет потонул в новом грохоте. Стены и лестница подо мной отозвались легкой вибрацией. — Извини, — выкрикнула я торопливо, вкладывая в это слово весь страх и желание побыстрее оказаться в безопасном месте. — Пожалуйста. — Вот так бы и сразу, — милостиво согласился Шип. Я даже представила, как он складывает свои цыплячьи лапки на пузике. — Не Я не стану спрашивать, кто ты и откуда. Захочешь — сама расскажешь. Главное, я знаю, чего ты хочешь, и могу помочь. Но с одним условием. Я напряглась. — Это с каким? — Будешь должна мне желание. — Желание? Я на секунду оторопела. — Может, лучше душу отдать? — Чфу! «Зачем мне твоя душа?» — оскорбился Нечистик. «Ты за кого меня принимаешь?» «Э-э... Я ведь и в самом деле не знаю, кто он такой. А что за желание?» «Это я пока оставлю в секрете. Узнаешь, когда время придет. Так что, по рукам?» «Ох, не надо мне соглашаться. Попой чую. Всякого рода договоры с сомнительными личностями могут ой как аукнуться». Мало ли тому примеров в истории. Но когда ты одна в чужом мире, среди странных и опасных существ, когда твоей жизни угрожает реальная опасность, над головой раздаются взрывы, и все, что ты хочешь, — это спастись? — Ну? — Шипшик поторопил. — Время уходит. — Эх, была не была, хуже уже не станет. — Да, я согласна. — Вот и отличненько! Передо мной из воздуха соткался свиток с пламенеющими углами и огненное перо. «Кровью подписывать?» От страха я съежилась и втянула голову в плечи. «Как есть дура!» — тяжело вздохнул шип. «Откуда только взялась на мою голову?» Вопрос был риторическим. Я с опаской сжала в пальцах перо, горячее, но не обжигающее. Поднесла к свитку, исчерканному пылающими строчками, и поняла, что не могу ничего прочитать. «Э, нет, друг любезный, так дело не пойдет. Знаю я эти договоры. Хватило тех, что в банке на кредит подписывала. Потом три раза себя прокляла за то, что мелкий шрифт не читала». Но в этот момент прозвучал новый грохот. Гораздо ближе и сильнее предыдущих. Я выронила фонарь, и он разлетелся в дребезги. Кристалл погас. Меня окутала темнота, в которой светились только свиток и перо. Больше того, с потолка на голову посыпались осколки камней. Это стало последней каплей. Надеясь на чудо, я поднесла пирог свитку и поставила убогую закорючку. — Теперь можешь идти, — удовлетворенно произнес шип, свернул свиток в рулончик и спрятал куда-то во тьму. — Детали обсудим после, когда закончится этот цирк с нападением. — Идти? Нет, он действительно издевается. — Там стена. Ты обещал спасти меня? — Вставай и топай. Сама все поймешь. От нового грохота заложило уши. Стены опять затряслись, на этот раз намного сильнее. Вскочив под зайцем, я вовсю прытью стремилась к стене. Зажмурилась для храбрости и прибавила скорость. Если шип обманул, то просто разобью лоб о камне и свалюсь в спасительный обморок. Все лучше, чем сидеть здесь в темноте и вздрагивать от каждого звука. Но встречи с камнем не состоялась. На секунду показалось, что я проваливаюсь в густой кисель, А мгновение спустя в лицо ударил яркий свет, и я благополучно упала на чью-то крепкую грудь. «Ваша светлость?» — раздался встревоженный голос Нуэра. «Вы пострадали?» Я открыла глаза. «Шип! Сволочь! Провел как ребенка! Стена всего лишь иллюзия. Но, видимо, особая иллюзия, если меня пропустила, а его нет» но Нуэр стоял с каменным лицом, глядя куда-то поверх моей головы. Он даже руки расставил, чтобы случайно не прикоснуться ко мне. А мое бренное тельце повисло на нем вялой тряпочкой. Стыдно-то как. Одно оправдание — у меня жуткий шок. Нет, испугалась только. Призналась, аккуратно отстраняясь от него и поправляя подол. — Где остальные? — Аврора! Где то была? Ко мне со всех ног неслась Би. «Мы так волновались!» Поймав девочку, я огляделась. Убежище оказалось довольно большим. Просторное помещение, чей потолок поддерживали мощные каменные колонны. В одном углу сбились служанки, сидели на лавочках, укутавшись в шали, из-под которых только испуганно блестели глаза. И бормотали молитвы, поминутно махая руками перед лицом. Левее от них на толстом ковре пристроились младшие девочки Элин. Там же валялись грифельные доски размером с альбомный лист и цветные мелки. На диване возле ковра восседала леврон. Когда наши взгляды столкнулись, она ответила любезной улыбкой и отвернулась со скучающим видом. «Где ты и Гелла?» Мое сердце подпрыгнуло в страхе. «Тут мы, госпожа!» Из-за колонны показалась Гелла стоим на руках. «Юный Лаэрт капризничает. Не нравится ему что-то». Я схватила сыночка на руки. Первым делом ощупала. — Да нет, сухой. Может, голодный? Зайдя за колонну подальше от взгляда вдала ему грудь. Малыш прельнул к ней, глотнул два раза и выплюнул. Закряхтел недовольно, собираясь перейти на полноценный крик. — И вот так уже целый час! — вздохнула Гелла. — Не знаю, что делать. Я обратилась к Нуэру. — Сколько мы здесь пробудем? — Все зависит от ситуации наверху. Мы услышим сигнал. Угу. Тот самый, что я по какой-то причине не услышала. Ладно, с этим потом разберемся. чую будет у нас шипом деловой разговор. Я отметила крупные плетеные корзины, накрытые свернутыми пледами. Из-под пледов торчали горлышки бутылок и румяные бока длинных булок, местный аналог багетов. А еще из корзин пробивался запах фруктов и копченого мяса. Это хорошо. Значит, голодными не останемся. Но и плохо. Если едой запаслись, значит, сидеть нам здесь ни часа, не два. Тей капризничал. Я качала его, машинально расхаживая по залу и изучая обстановку. Би вернулась к сестрам, Гелла уселась рядом с остальными служанками и теперь столь же рьяно молилась про матери. И вот что странно. Стоило мне подойти ближе к девочкам, как Тей начинал ужом выкручиваться в пеленках. Из его крошечного тельца вырывались глухие хрипы, Личико становилось багровым, а зрачки расширялись, заливая глаза пугающей чернотой. Это пугало меня даже больше, чем бой наверху. — Да что ж с тобой, маленький? Я не знала, что делать. Едва не плача, подняла его, уложила головкой себе на плечо. Мое сердце разрывалось от страха за сына. Ну что за напасть? Неприятный сверлящий взгляд уперся мне в спину, будто ледышка в сердце кольнула. Я машинально оглянулась. Ощущение укола исчезло. Девочки рисовали, склонив голову над грифельными досками, и тихо переговаривались. Эрла Леврон сидела, откинувшись на спинку дивана, и читала. Или делала вид, что читает свой неизменный томик. Интересно, что это за книга? Стоило сделать шаг в сторону гувернантки, как-то и зашелся криком. Я поспешила отойти. Мой сын реагирует на Леврон? Дети очень чувствительны а младенцы тем более. Или он, как и я, видит ее истинное лицо? — Тише, малыш. Мамочка не даст тебя в обиду, — прошептала в пушок на головке сына. И вспомнила про токаск. Я оставила его в коляске под одеяльцем, когда отправляла Тея и гелу гулять. Коляску принесли сюда. На привычные мне детские коляски она походила так же, как кабриолет девятнадцатого века, на автомобиль с откидным верхом. Плетеная основа на трех крупных колесах с тонкими блестящими спицами, лакированная деревянная ручка, бархатный капюшон, кружева и, конечно же, серебряный дракон, растянувшийся вдоль всего бока. Царская колесница в миниатюре. Такаск обнаружился там же, где я его спрятала. Но странное дело. На ощупь деревянный дракончик оказался горячим, причем через платок, который я намотала, чтобы сын не поранился. Я провела по нему кончиком пальца. Дракончик отозвался легкой пульсацией. «Ох, Кар!» — отдернула палец. «Снова какие-то даркские штучки». Тей в моих руках завертелся ужом. Я чудом не уронила, а уложила его в коляску. И малыш как по волшебству успокоился. А вот я напряглась, вновь почувствовав колющий взгляд. Развернулась резко, собираясь поймать гадину с поличным. Но она и не думала прятаться. Смотрела на меня из-под полуприкрытых век и улыбалась. На мгновение я опешила. Взгляд Леврон лениво скользнул мимо меня и уперся в коляску. Вспыхнул плотоядным блеском. Подчиняясь инстинкту, я закрыла ребенка собой. «Хватит!» — вырвалось у меня. Блеск погас. «Вы что-то сказали?» Гувернантка смотрела на меня и не скрывала усмешки. «Не знаю, кто ты, но я не позволю навредить моему сыну». Процедила, чувствуя, как пальцы сами сжимаются в кулаки. Ногти впились в ладони, но это было мелочью по сравнению с той вымораживающей ненавистью, что обрушилась на меня через долю секунды. Если бы взглядом можно было убить, я бы в тот момент умерла. Если бы взглядом можно было испепелить, я бы уже превратилась в кучку пепла. Ее отвлек Нуэр. Дарк словно почувствовал напряжение, возникшее между нами, и подошел. «Нужна помощь!» Он перевел хмурый взгляд с меня на Леврон и обратно. «Все в порядке!» На губах гувернантки расплылась безмятежная улыбка. «Наша Льера нервничает, но я ее не осуждаю. Тяжелые роды, слабый ребенок, еще и этот прорыв. Ах, все так не кстати!» Лицо Нуэра разгладилось. — Идемте, Льера. Для вас подготовили отдельный диван. Там вы сможете отдохнуть. Он встал за моей спиной, ожидая, пока я двинусь с места. Светлейшая Льера. Сладкий голосок ливрон заполнил уши точно отравленный мед. Я, конечно, не целитель, чтобы ставить диагноз, но все же близость разлома действует разрушающе, особенно на женщин. Тревожность, излишняя возбудимость, беспричинный страх, паника. «Вам все это знакомо, не так ли?» «На месте Лаэрда я бы трижды подумала, стоит ли доверять наследника вам». Я с трудом удержала на лице бесстрастное выражение. Хотя больше всего на свете в ту минуту мне хотелось выцарапать ей глаза. Выдавив любезную улыбку, так же сладко пропела. «Как жаль, что вы не целитель!»